Глава четвертая Враг медлить не стал и атаковал менее чем через четверть часа Просто и бесхитростно Из обоза притащили таран Ну и начали долбить им ворота, контролируя башни рядом толпой лучников Чтобы ежели кто сунется, по каждой из площадок работали по сотне стрелков разом Мхей ждал уже там, у довольно хлипких деревянных створок Где рисовал укрепляющую печать за печатью Максимально простые, чтобы не тратить время. Но они держались очень непрочно, так как ворота стучались стараном ребята под усилением белых магов. Такие бодрые, энергичные, выносливые, словно чертовы батарейки-энерджайзеры. Дело шло увлекательно и в целом напоминало попытку разбить резиновую плиту молотком. Одна беда. Ворота все-таки были деревянные рисовал печати компактно в районе удара, просто физически не справляясь с тем, чтобы защитить все ворота разом. Так что, несмотря на его усилия, они трещали и стонали нещадно. Большим подспорьем оказались упоры. Такие выступы, вроде косяков в стойках ворот и по земле, в которые обе створки, открывающиеся наружу, и упирались. Но даже с ними все начало сыпаться. То тут щепка отлетит, то там... Мхей вкушал магические желуди и держался, но с каждым ударом тарана ситуация ухудшалась. «Уходи оттуда!» — крикнул Илья, когда понял все. «Сейчас все рухнет!» Желтому магу второго приглашения не потребовалось. Он и сам видел всю пагубную ситуации, поэтому развернулся и бросился на утек. Илья же почти сразу положил на землю перед воротами черный ковер, туда, где Мхей стоял. «Удар! Еще удар! Еще!» И ворота попросту рухнули, подняв тучу пыли. Выдержав добрые два часа непрерывной долбежки тараном, да еще и магически усиленными людьми. Чудо, не иначе. Илья думал, что они и часа не выдержат. Почти сразу в этот пролом устремились воины. Те, что в доспехах, но не латники. Они-то и полетели кубрем наступив на черный ковер. Илья еще с десяток раз его туда, прямо в кучу наложил. Организовав давку и свалку, дай боже, и следом начал метать ярости амат, быстрые взрывающиеся морозные шарики, которые прямо очень сочно зашли в эту кучу малу. Пока белые маги вежливо стучались в ворота, Илья готовился, тщательно изучая противников. Наличие у них доспехов и характер защитных амулетов Ну и спокойно настраивал свою ауру поглощения, прощупывая заодно и ей. А после баньши она стала какой-то другой. Вот переключаешь в режим Дева, и видишь не просто легкую красную подсветку, а оттенки, которые о чем-то говорили, однако пока ему эта информация была неизвестна. Даже несмотря на то, что печать Дева развелась где-то на треть, ситуацию это изменило мало. Строго говоря, кроме символа пути и его названия, ничего. Все вкладки и настройки той новой закладки Ока Думат либо не проявились, либо пока не были активными. И справки ее попросту не имелось, вообще никакой. Из чего Илья сделал вывод, название и символ могут быть тоже ошибочные. Он вообще чем больше, тем дальше подозревал какой-то подвох с зета-кристаллом из библиотеки. Да, ему его дали те пернатые. В этом никакого сомнения он не испытывал. Однако, почему он такой убогий и усеченный? Впрочем, об этом он подумает потом. Сейчас же Илья развернул свою ауру поглощения по сектору и потихоньку вытягивал их силы. Осторожно, чтобы не спугнуть. Поначалу. Сейчас же, когда ворота пали, он немного усилил давление и перешел на связку из трех лакса. Сначала кидал во врага черный ковер потом ярости амат, и следом насыщение уже на себя, чтобы компенсировать усталость и использование ауры. И так по кругу, непрерывно, на пределе возможностей. Белые маги пытались давить через усиление воинов, их лечение и воскрешение. Вон, то один, то другой вставали в столпах белого света. Но только для того, чтобы почти сразу умереть вновь или упасть тяжело раненым. Однако они не сдавались, и пробовали раз за разом прорывать оборону своими бойцами, которые телами этот барьер и создавали. Выглядело комично, до крайности. В принципе, хватило бы и одной ярости Тиамат без черного ковра. Просто кидаешь под ноги набегающим, и все. Они, отлетая назад, наваливаются на других, роняя их. Проход-то узенький. И вполне перекрывался взрывной волной. Однако Илье хотелось покачать и свою единственную черную лакса. Когда еще такая возможность случится? И дело шло бодро. Настолько, что те белые маги активно сжигали свои магические накопители. Горстями, просто горстями, не успевая воскрешать, лечить и усиливать своих бойцов. Вон, под рукой у каждого имелась сума, ума. И они то и дело туда совали руку, закидывая очередной накопитель в рот, словно семечки. Ладно, что лаксы очень энергозатратны, так и еще аура поглощения жарала их силы без всякого зазрения совести. Впрочем, несмотря на все усилия Ильи, противник продвигался. Таким количеством взрывов ярости Теамат ворота разнесло в пыль. Не только створки, но и стойки с прилегающей частью стены. Из-за чего противник и смог потихоньку продавливать участок. Он стал расширяться. Сначала появилась струйка просочившихся, которых сдерживали Мхей и Нефтис. Потом пришлось подключить и зомби. Подтянулся ближе и сам Илья, время от времени оглашая округу ревом крикоти Амат. фу да Слова для активации можно было использовать любые. Вообще. Илья же не придумал ничего лучше, чем приспособить для этого известный ему тум из игры «Скайрим». В сети в свое время было очень много роликов с ним, разной степени веселости, вот и запомнился. Да и эффект схожий. Вон, применил, и противники по сектору где-то градусов 45 просто отлетели на несколько шагов назад, параллельно получив оглушение и обморожение. В какой-то момент пришлось отходить на запасную позицию. Узкий проход между нулевым и первым ярусом холма. Такая узкая дорога. Двое, максимум трое плечом к плечу пройдут. Да еще и зажатая по бокам высокими скосами грунта. Только благодаря крику Тиамата отошли, связки с уже серьезно продвинутым черным ковром. Илья надежно контролировал все попытки белых магов его подловить на отступлении. Вон как они ринулись следом. Чуть ли не как Лихи и Сайгаки. Да только ничего не получилось. Отошли. Илья проскочил бегом по подъему дороги, и за его спиной воины Гули сомкнули свои щиты. Став обороной наглухо, мощной пробкой, да не на выходе из этой небольшой кишки, а в трех шагах от ее начала, чтобы было куда отступить под давлением, сам же мужчина изменил стратегию. Он больше в проход ярости не кидал, понимая, что они там все быстро разворотят и придется вновь отходить. Поэтому в проход прилетал теперь только черный ковер, а морозные взрывающиеся шарики залетали в толпу перед входом. Они, кстати, развивались даже бодрее, чем проклятие. Видимо, сказывался дисбаланс долей в таланте. Черного дара-то у Ильи было от силы 5%, из-за чего все шло очень медленно. Если бы не совершенно уникальная лакса, созданная некогда Харламом, вообще беда. Ничего не применишь без потери сознания от перегрузки. Ярость Амат уже проскочила шестую ученическую ступень и приближалась к десятой, а там из-за наличия у самого Ильи нужного уровня развития корневой печати открывалась возможность качественного усиления этой лакса. Несколько вариантов, например, создание эффекта массы, когда шар, утратив долю своей скорости, обретает серьезный вес, который сам по себе станет поражающим эффектом. Или путь осколков. Сейчас-то ярость их не давала. Гули встали пробкой на пути наступающих в узкой земляной кишке. А зомби накидывали им на голову всякие неприятные предметы. Камни там или короткие заостренные колья. Что в купе с черным ковром позволяло довольно надежно сдерживать натиск. Латная нежить сама по себе работала копьями, как швейные машинки. Очень продуктивно, просто выкашивая врагов тем более, что щитов у нападающих давно не осталось. Их все разнесло в щепу еще там, на воротах. Видя открывшиеся перспективы, белые маги стали подключать боевых бомжей. Вон они их вывели вперед и бросили в атаку, в том числе на смежных участках. Это простых. А лучниками стали заливать. Да, стрел у них имелось не бесконечное количество, но даже их хватало. Так-то никакого особого вреда стрелы не несли, разве что немного замедляли зомби, мешая двигаться. Но вот те, которые попадали в череп и пробивали его, сразу выбивали хорошее тело. Потому что не только роняли такого зомби, упокаивая, но и не давали больше поднять, разве что скелетом из-за критического повреждения головы. Илья попробовал поднимать павших воинов, но с ними творилась какая-то петрушка. Они делились либо на сильно расчлененных, либо на тех, которых поднять нельзя никак. Видимо, какая-то защита имелась. Так что с первых же залпов лучников пошло замещение зомби-скелетами. Не самое приятное и правильное дело, по мнению Ильи. Но выбора не оставалось. Бойцов для затыкания дыр ему остро не хватало. Вон, нефть и Сымхей бегали пожарными командами, подавляя прорывы. Им требовалось для массовки придавать бойцов, чтобы коллективно не заклевали. Нефти слютовала. Она приняла новый уровень тотема песчаной львицы, увеличившись в размерах в боевой трансформации и серьезно усилившись. Поэтому, прикрывая щитом из зомби-отстрел, буквально разрывала зазевавшихся воинов, откусывая им конечности, Сминала доспехи вместе с телами и вообще вела себя крайне некультурно а тех, кого не могла полноценно принять, сбрасывала обратно, вниз, порой даже ударом хвоста, который охаживал с одной подачей, словно арматурой. Она наслаждалась. Долгие годы, проведенные в облике химеры, теперь отливались горючими слезами всем бедолагам, которые на нее выскакивали. Да, их воскрешали, но не всех и не всегда. Сильно расчлененные тела не получалось поднять массовым заклинанием, которым пользовались белые маги. Нефтис это приметила и старалась оторваться по полной программе. Мхей сжег не так ярко. Его боевая трансформация просто не отличалась особой подвижностью. Полностью неуязвимый для стрелы колюще-режущего оружия, он то и дело ударами разбрасывал по несколько человек, которые падали на землю из уломанными куклами что, в отличие от более хитрой и ловкой Нефтис, выглядело куда как опаснее. Неумолимее, что ли? Бой продолжался. Третий час, пятый, седьмой. Несмотря на все усилия, Илье со своей командой пришлось отойти на третий ярус холма, где и установилось равновесие. Протяженность отвесной стены уменьшилась, и купировать прорывы стало гораздо проще. И Нефтис с Мхеем... Успевали немного лучше, и Илья практически всюду доставал яростью тиамат и черным ковром. Армия белых магов тем временем стачивалась. Сильно расчлененные тела они дистанционно воскрешать не могли. На сближение же эти ребята в латах не шли, закономерно и справедливо опасаясь выхватить. Их самих защищали магические барьеры. Не так, чтобы сильные, нет просто довольно большие и самым бесхитростным образом отклоняющие всякие метательные предметы. Лучники же больше не стреляли, присоединившись к рукопашной схватке. У них, несмотря на определенную экономность, стрел хватило очень ненадолго. И максимум, чем они навредили, полсотни зомби вынудили заменить скелетами. Темнело. Неприятель решил прекратить штурм. По банальной причине. Видимость. Как позже узнал Илья. Белые маги просто не имели возможности наложить дух Ар или его аналог на всю эту толпу. Освещать же большую территорию просто очень энергозатратно. А значит что? Правильно. нежить же Ильи такими проблемами не страдала. Развели костер. Сели возле. Откинулись на импровизированные спинки и скрученного тряпья, которые зомби и скелеты им притащили из жилища местных. Их обеззаразили, просто выпив всю жизнь из вороха тряпа каурой, через что убив всех насекомых, ждавших своего часа, скрутив и с удобством расположив, упирая в колышки. «Устали?» — спросил Илья. «Едва ноги волочима, вяло произнесла Нефтис. «Даже они», — кивнула она на обе и уме, — «не спасли положение». — А ты отвратительно бодро, — скривил Сумхей. Спасибо, Белли. Ты непрерывно металл ярости ковер, при этом ни разу не приняв ни одного желудя. — Ты в этом уверен? — Я этого не видел, но могу в том держать пари. — И какой в нем смысл? — Никакого, — нахмурил Сумхей. Если бы ты не закидывал их своими лакса с такой невероятной скоростью, мы бы уже погибли. «Я только не понимаю, как ты это сделала. «Тоже хочешь?» Чуть мурлыкающим голосом спросила Нефтис. «А то! Конечно, хочу! Я бы тогда вообще начал уговаривать отца на Лакса Титана». «Что это?» «Боевая трансформация в пять моих ростов. Массивная, мощная и совершенно непробиваемая. Ее мало чем реально проковырять. Один недостаток — жрет силы просто чудовищно». Моего восстановления и запасов хватит едва на минуту, просто как факт. Начинаешь двигаться, секунд пятнадцать-двадцать, не больше». «Я так понимаю, это что-то уровнем магистра или выше?» «Да, с пятого уровня корневой печати». «Да. Ну и что? Актуально?» — улыбнулся Илья. «Смотреть нужно далеко, чтобы не промахнуться с развитием». Если при этом не смотреть под ноги, до этого далеко можно просто не дожить. Вон у нас какие красавцы перед воротами. Думаешь, они тебя по головке погладят?» «Какие-то фанатики», — покачал головой обе. «Никогда такого не встречал», — согласился с ним Уми. «Словно они одержимы какой-то навязчивой идеей». «А может, и правда одержимы?» — спросил Илья. «Ну, может быть». Хотя без специального артефакта это не узнать. Что делать, предлагаете? Поинтересовался мужчина. Полагаю, что с утра они продолжат натиск. Или даже что-то неожиданное придумают. А что делать? Держаться? Пожало плечами нефтис. Они желуди жрали горстями. Вряд ли они у них бесконечные. День-два их запасы иссякнут. После чего мы их попросту раздавим. «Ты раздавишь», — поправилась она. «Все ж таки этот бой вытянул именно ты. Мы лишь помогали. Уверена, что ты и сам справился бы, хотя тебе и пришлось бы отойти к тому проклятому святилищу». «Ты излишне оптимистична», — вяло возразил Илья. «Зато правдиво». «А что ты предлагаешь?» — подался вперед Мхей. «Атаковать? Но их больше, и они сильнее». Поэтому я и предлагаю их атаковать. Притом сейчас, ночью. Все переглянулись. Усталость давала о себе знать самым немилосердным образом. Но всем стало понятно, на той стороне ситуация намного хуже. Скорее всего, белые маги лежали в повалку. Все ж таки сотворение магии утомляет, просто физически. А они что-то творили практически непрерывно. «Ну, кто что думает?» — спросил Илья. «Нас всего пятеро. В придачу неопытные зомби. А скажут, скажут, что мы воевали тут целой армией», — скривился Мхей. «Но отступать как-то...» — покачала головой нефтес. «Я предлагаю драку!» — решительно произнес Оби. Обычно молчаливый, а тут прямо голос прорезался. От чего все на него скосились?» «А что? Все равно нам деваться некуда», — добавил Уми. «Признайся, что тебе что-то глянулось у этих фанатиков», — поинтересовался с улыбкой Илья. «Разумеется», — улыбнулся Оби. «Доспехи да и лошадь!» «Вот, вот!» — показал на них мужчина. «Видите? Они уже начинают оживать». «А вы, говорите, факультет отбросов!» «К черту этих заумных тупиц! «Тогда в бой!» — нахмурился Мхей, доставая желудь накопителя. «Вакаку!» — крикнул Илья, усилием воли организуя и готовя к выступлению своих гулей, зомби и скелеты. «Вакаку! Все вакаку!» «Может быть, в атаку?» — с улыбкой поинтересовалась Нефтис. «Это если мы победим!» будет атакой.